Глава 36. Истина где-то рядом. Винтер. Ярость в груди сменилась пустотой. Я шёл за Алёной, чтобы делать хоть что-нибудь, чем-то отвлечься. В первую минуту, когда она заговорила, показалось, что сердце остановилось в груди. И ведь никто бы не смог доказать, что я был один. После утреннего ведения Алены без цели набродил по самым уединенным уголкам парка, чтобы понять для себя, что делать дальше, как быть и ехать ли к матери. За последние двадцать лет я и слова ей не сказал, да и она лишь раз пыталась со мной увидеться, но я отказался, не хотел ее видеть и сейчас. Конечно, отношения с отцом ее личное дело, но того, что она оставила меня, я простить не мог. Глупо, конечно, столько лет прошло. Только чувство беспомощности возвращалось каждый раз, когда вспоминал безразличное, осунувшееся лицо отца. Уход жены изменил его, сделал другим человеком, у которого внутри что-то выгорело. Если уйдет Алена, от меня тоже останется лишь пустая оболочка. Я не хотел видеть мать, но понимал, что это необходимо. В то, что она причастна к пропаже отца, не верил. Они могли поссориться из-за меня. Но мама не была настолько глупой. Однако она могла что-то знать, заметить. Вопросов не избежать, если, конечно, она пожелает со мной разговаривать. Только я собрался предложить Алёне поехать со мной, как нас позвали к Оси, и всё перевернулось с ног на голову. В последний раз беспросветная ярость ослепила меня накануне мятежа, когда казнили Эбериса. Я не мог понять, почему отец принял такое решение. Да, отец Эбери соступился, но сам-то он был ни при чем, а казнили всех без разбора. И после заявления Норы меня душило такая же ярость. В первую минуту я не поверил в то, что слышу, затем пришло понимание, что она не шутит, а когда разглядел голубоватые искры в ее ауре, чуть с ума не сошел. Если бы не Алена, разгромил бы малый зал до основания. А что бы я делал, если бы жена поверила Норе? Ей уже приходилось переживать измену любимого человека. Справилась бы она на этот раз? Стала бы меня слушать? Только я никогда не сомневался в Алёне. Она поверила мне, а не тем, кто пытался разорвать меня на части. После приступа гнева осталась мерзкая послевкусие. До того мерзкое, что хотелось принесённую Леонсом бутылку выпить до дна. Только ледяные маги не дружат с алкоголем. Лучше довести начто до конца и съездить к матери. Мы и до двери не успели дойти, как на пороге появилась заплаканная Осия. Я разрываю помолвку с джиньером, заявила сестра. Что ж, хорошее решение, сначала ответил, потом подумал. Алена взглянула на меня с укором, обняла Осию за плечи и усадила на диван. Что за день такой? Что произошло? мягко спросила супруга. Он поддержал Нору, требует расторжения вашего брака, говорит, что за любой проступок нужно отвечать по закону. Похоже, я плохо объяснила, что законы вашего мира на нас не распространяются. Фыркнула Алена, а Сиа всхлипнула и подняла на меня полные слез глаза. Что? вздохнул я уже чувствуя подвох и в следующую секунду. Ося кинулась мне на шею и разрывелась как в детстве, когда упустила в лумку на реке колечко. Я растерянно погладил её по голове, понятия не имею, как успокаивать девушек. "Ты чего?" спросил осторожно. "Прости меня", едва разобрал сквозь всхлипы. "Вин, прости меня, пожалуйста. За что?" Ситуация становилась всё более абсурдной. "Я очень-очень тебя люблю". Осира дала уже не сдерживаясь. Я так хотела, чтобы ты вернулся. Прости, если обидела. Они все говорили, чтобы не звала тебя, инженер особенно, а я так боялась его потерять, что едва не потеряла тебя. Прости. Крепко обнял сестру. Стоит ли лить слёзы? Всё уже позади. Я рядом. И я на неё не злился. Да, меня душила обида, но справился я с ней и даже в чём-то понял Осию. Всё будет хорошо, Аси, говорил ей как маленькой. Всё наладится. А Джанньер твой, редкая сволочь, подозреваю, это он выдал меня отцу, но доказать не могу. Конечно, он, всхлипнула Асия, только я думала, он поступил правильно. Вы ведь ты, Винтер. Её речь стала неразборчивой. Я усадил Асию на диван, Алена успела сбегать в спальню, принесла полный бокал с наливкой и ей бокал. Выпей, посоветовала. Легче станет, проверено. Мне легче стало не от алкоголя, а от понимания того, что жена мне верит и не верит Норе. Но может, Асии и правда стоило пригубить немного спиртного. Сестра меня поразила. Выпила все за лпом, поморщилась, но хоть всхлипывать перестала. Ладно, хватит отжиниере, сказала она жёстко. Лучше расскажите, что вы узнали о папе. Пока ничего конкретного, но, думаю, есть шанс прояснить ситуацию. Мы с Алёной уедем на пару часов. Я с вами. Нет, осадил сестру. Ты останешься во дворце. Это будет очень личный визит. Тогда я побуду здесь, вздохнула Асия. "Вирей, Астер!" крикнул я. И ребята тут же появились в комнате, как будто стояли за дверью. Присмотрите за её высочеством. Пусть остаётся здесь до нашего возвращения. Конечно, как скажешь, заверили они. А я протянул руку Алёне. Пора положить конец этой истории или хотя бы сделать к нему решительный шаг. Я позвал Леонса, единственного, кто знал, где искать мою мать. Ледяные сани ждали, управление ими доверил другу. Сам сел рядом с Алёной. Она тут же прижалась ко мне, делясь теплом. Хорошо, что она рядом, иначе я бы сошёл с ума. Сани помчались стрелой по улицам столицы. Я разглядывал знакомые дома, скверы, особняки. Я любил этот мир, был его частью. Но теперь всё изменилось, и привычные с детства виды вызывали глухую тоску, тоску по чему-то, что уже стало прошлым. А районы менялись, и величественные замки сменились небольшими домиками, похожими на игрушечные. Возле одного из таких строений Леонс и остановил Сани. Я спрыгнул на снег первым, чтобы помочь выбраться Алёне, и она доверчиво вложила пальцы в мою ладонь. С одной стороны, мне было необходимо чувствовать Джину рядом, с другой, я не хотел, чтобы она слышала наш с матерью разговор. Вряд ли мы договоримся до чего-то хорошего. но стоит постараться. И abu здесь, окликнул меня Леонс. Хорошо, мы скоро. И пошёл к двери маленького белого домика. Ледяные скульптуры у входа изображали снежного бога и его возлюбленную. Мифический сюжет с детства знакомый каждому. Хрупкая ледяная женщина казалась эфемерной на фоне высокого бородатого мужчины. У двери висел молоточек. Я приказал себе успокоиться и постучал. Иду. Как бы я ни злился на мать, от звука ее голоса внутри что-то оборвалось. Я закусил губу, чувствуя себя глупым мальчишкой, а дверь уже распахнулась и мама появилась на пороге, ухнула, увидела меня и прижала ладонь к щекам. Бывшая королева Сылана ничуть не изменилась с того дня, когда я видел ее в последний раз. Тёмные волосы разметались по плечам. В синих глазах было непередаваемое выражение. Я не мог понять, о чём она сейчас думает и почему молчит. "Винтер?" недоверчиво спросила она, поправляя жёлтое домашнее платье. Винтер потянула за меня, и я тут же сделал шаг назад. Ничего не изменилось. Мне всего лишь нужно задать один единственный вопрос. Мама всё поняла правильно. Выходите, пригласила и опустив голову, отошла в сторону, пропуская нас. В доме пахло выпечкой. Неужели беглая королева научилась готовить? Хотя у неё было для этого достаточно времени. Радовало, что новый супруг матери, видимо, отсутствовал. Это давало дополнительный шанс, что мы спокойно поговорим. Присаживайтесь. сыла она указала на уютный диван у камина, накрытый белым пушистым пледом. Мы разделись, повесили верхнюю одежду на вешалку в прихожей и заняли предложенное место. Чай у? Кажется, маме было так же неуютно, как и мне. Она комкала подол платья и не знала, что говорить. Нет, спасибо, отказался за нас обоих. Мы не надолго, минут пять, не больше. Алёна пристально на меня посмотрела, но промолчала. Наверное, надо бы представить их друг другу. Знакомьтесь. Это леди Сайлана, моя мать, а это моя жена Алёна. Жена? Глаза мамы округлились. Ну как? Ты же был изгнан, да, и в другом мире встретил Алёну. Я вернулся в ледяные чертоги только потому, что пропал отец. Мы знаем, что в день исчезновения ты приходила к нему. Зачем? Силана отвела взгляд. Скажи правду, и мы уйдём. И чем скорее, тем лучше. Уют маленького домика, ласковый огонь в камине, запахи с кухни, размеренные тиканье часов. Всё это выбивало почву из-под ног. Какая-то часть меня осознавала, насколько всё глупо. Но я не мог ничего изменить, это было выше моих сил. Я приходила поговорить о тебе. Со вздохом ответила мама. Ваш заговор оставался тайной для обычных горожан. Я случайно узнала, что произошло, и сразу побежала к Кайсыну. Мы, как всегда, поссорились, и я ушла. Простите, вмешалась Алёна. А вы никого не видели, когда прощались? Потому что зеркала говорят, что вы последняя, кто разговаривал с королём. Зеркала? Мама перевела на Алёну изумлённый взгляд. Ты умеешь разговаривать с зеркалами? Немного. Я ведь живу в немагическом мире. Ты как? Был ли кто-нибудь в тронном зале, когда вы уходили? Нет. Только Айсон покачала головой бывшая королева. Но в коридоре я встретилась с молодым человеком, который направлялся в зал. Я его не знаю, далека уже от придворной жизни. Может, это и не имеет никакого значения. Мало ли кто пожелал видеть короля. Как он выглядел? спросил я. Высокий, темно-волосый. Кстати, его магия похожа на вашу родовую. Вокруг был едва заметный синеареол. Дженьер только один человек подходил под это описание бывший жених моей сестры. Или я хотел в это верить. А вы не могли бы приехать в дворец, спросила Алёна, и я вздрогнул. Мы бы собрали придворных на какой-нибудь бал или приём, чтобы вы взглянули и, может быть, узнали бы этого молодого человека. Вряд ли там будут рады меня видеть. Можно замаскироваться, посоветовала Алёна. А Винтер представит вас как гостью из каких-нибудь дальних земель. Да, Вин. Я молчал. Алёна высказала дельное предложение. Только я не хотел снова видеться с Матрёю с другой стороны. Чем быстрее мы найдём преступника, тем скорее поймём, что случилось с отцом. Так что это выход. Да, ответил после минутной паузы. Ты права, стоит попробовать. Мама улыбнулась. Что ж, разговор исчерпан, можно уходить. Жду тебя завтра утром, сказал матери. Предупрежу стражу о твоём визите. До встречи. Ну и едва успел подняться, как мама бросилась ко мне. Винтер схватила за руки. Ты даже не поговоришь со мной? По-моему, мы уже разговариваем. Осторожно отстранил её. И поверь, мне это не доставляет радости. Вин, Алена нахмурилась, готовая вмешаться. Конечно, вряд ли же не нравилось то, что она слышала. Что? Я говорил тебе, мы недолго. Идем, Алена. Настучив его, потянул за руку. Этот день бесконечный какой-то. Хочется отдохнуть. Подождите, мать старалась хоть как-то меня удержать. Может, останетесь на ужин? У меня и пирог готов. Ужинать будешь с мужем, а я уж извини, видеть его не желаю. До завтра. Алёна догнала меня уже в прихожей, когда я застегивал куртку. Судя по взгляду, дома меня ждет неприятный разговор. Но она ведь знает, что у меня не простые отношения с матерью. До свидания, леди Сэйлана. Попрощалась Алёна, и мы вышли из дома. Наверное, жене сложно было терпеть и молчать. Всю дорогу до дворца она смотрела на меня с укором, я же делал вид, что всё хорошо, избегал её взгляда. Леонс, понимающе молчал. Всё-таки у меня замечательные друзья. Они всегда знали, когда не стоит выпадаться мне под горячую руку. Жаль, Алёна этого знать не желала. Едва мы остались вдвоём, она тут же заговорила. Вин, то как ты ведёшь себя с матерью, ужасно. Я молчал, чувствуя, что ссор не именовать. А сегодняшнее утро и так оставило меня без сил. Отыскал глазами бутылку с настойкой, наполнил бокал и выпил. Не уходи от вопроса, вспыхнула Алёна. А это был вопрос? Ты сказала, что я себя ужасно веду. Я с тобой согласен. Давай на этом закончим. Винтер, она же твоя мама. Она беспокоится. Разве не видно? 20 лет не беспокоилась, а теперь вдруг начала. Гнев поднял голову. Алёна, давай оставим наши с ней отношения в стороне. Это не то, что я хочу обсуждать. Но, прошу тебя, не надо. Алёна обиженно надулась и отвернулась. Чувствовать себя виноватым неприятно, но я был не в том настроении, чтобы играть в вежливость. Уверен, Алёна меня поймёт. Сел рядом с ней, обнял. Ты не прав. "Угромо сказала жена. Знаю. Тогда почему? Алён, хватит. Я же просил." "Хорошо", смирился он с неизбежным. "Тогда давай поужинаем. Одной настойкой сыт не будешь". Есть не хотелось, но ради Алёны я себя заставил. В мыслях царил сумбур, касался он и матери, и отца. Раньше я часто спрашивал себя, почему распался их брак. думал, что отец слишком суровый человек, они друг друга не слушали и в какой-то момент не смогли быть вместе. А сейчас ясно осознал: мать просто не любила его. Она полюбила другого мужчину и счастлива с ним. Понять получалось, принять нет. Я не мог простить, потому что в одну минуту потерял не её одну, а обоих родителей. После ужина Алёна легла спать. Я же сказал, что поройся в дворцовой библиотеке поищу способ применить заклинание для поиска короля, хотя знал, что там нет ничего подходящего. Думаю, Алёна это понимала, но она видела, что мне хочется побыть одному, поэтому за мной не пошла. Вместо библиотеки я направился в тронный зал. Здесь было пусто, только загадочно мерцал посох, одинокий без своего владельца. Я замер перед зеркалами, вглядываясь в их беспросветный туман. Вдруг показалось, что в них что-то шевельнулось. Обернулся никого. Что-то стукнуло. Показалось? Нет, не могло. Я подошёл ближе, коснулся пальцами стекла и вдруг ощутил сильный удар в спину. Только вместо того, чтобы наткнуться на преграду, пролетел сквозь зеркало и стало темно.